Во все время лечения я навещал Гердера утром и вечером. Иногда оставался на весь день и вскоре совершенно привык к его хуле и бране, тем более что с каждым днем научился ценить его прекрасные, высокие качества, обширные познания и глубокие взгляды. Этот добродушный крикун очень сильно влиял на меня. Он был на пять лет старше, что в молодые годы составляет немалую разницу а так как я признавал его за то чем он на самом деле был так как я умел ценить все ему уже совершенное то конечно не мог не чувствовать его превосходство надо мною но приятным для меня такое состояние не было все люди постарше с коями я до сих пор входил в соприкосновение, бережно меня развивали и даже половали своей уступчивостью у гердера нельзя было заслужить одобрение хоть из кожи вон вылезай итак искренняя симпатия и уважение которые я питал к нему находились в постоянном противоречии с неприязнью которую он во мне возбуждал от чего я впервые в жизни ощутил известный внутренний разлад поскольку разговор его всегда был значителен спрашивал ли он отвечал ли или вообще что то обсуждал то он, конечно, ежедневно, даже ежечасно, прививал мне новые взгляды. В Лейпциге я вращался в узком замкнутом кругу. Во Франкфурте, при тогдашнем моем состоянии, и подавно не мог расширить свои знания немецкой литературы. Более того, мои мистико религиозные и химические занятия завели меня в достаточно темные области, и мне оставалось чуждо почти все, что за последние годы происходило в литературном мире. И вот, благодаря Гердеру, я вдруг познакомился со всеми новейшими идеями, со всеми направлениями, которые из этих идей проистекали. Сам он был уже достаточно знаменит, его фрагменты, «Критические рощи» и другие сочинения — поставили его в ряд с наиболее выдающимися людьми на которых давно вращены были взоры всей нации какое движение должно было происходить в таком уме каким брожением была охвачена такая натура трудно себе представить и передать но о том сколь велика была внутренняя сила этого человека можно судить по влиянию которое он оказывал еще много лет спустя и потому как много он трудился И как много создал. Вскоре после нашего сближения он сообщил мне, что намерен участвовать в соискании премии, назначенной в Берлине за лучшее сочинение о происхождении языков. Его работа уже близилась к концу, а так как почерк у него был очень разборчивый, то в скором времени он вручил мне несколько тетрадей вполне удобочитаемой рукописи. Мне никогда не случалось размышлять о подобных предметах. Я был слишком поглощен настоящим, чтобы ломать себе голову над прошедшим и будущим. Кроме того, этот вопрос, на мой взгляд, был несколько праздным. Если Господь создал человека человеком, то ведь и речь Он придал ему так же, как вертикальную походку. Человек же, заметив, что умеет ходить и брать предметы руками, с легкостью должен был убедиться и в том, что горлом можно петь, а языком, небом и губами модифицировать звуки. Если происхождение человека было божественным, это относилось также и к его речи. Если же его следовало рассматривать как явление природы, как существо естественное, то и речь его тоже была естественна. Для меня оба эти положения были неделимы, словно душа и тело. зюс мильх несмотря на свой несколько грубоватый реализм, был фантазер и высказался за божественное происхождение языка. Надо думать, полагая, что Бог играл у первых людей роль школьного учителя. Гердер в своем труде стремился доказать, что человек мог и должен был собственными силами дойти до овладения речью. Я прочитал его труд с удовольствием и с большой для себя пользой. Но я тогда еще не достиг должного уровня ни в знаниях, ни в умении мыслить, чтобы составить себе собственное суждение. Поэтому я с похвалой отозвался его работе, купив несколько замечаний, вытекавших из моего образа мыслей. Но первое было принято так же, как и второе. Автор злился и ругался, во что бы то ни стало требовая единомыслия, условного или безусловного. Толстый хирург был не так терпелив, как я. Он добродушно уклонился от чтения этой вещи, уверяя, что не приспособлен размышлять о столь высоких материях. И правда, Ломбер, в котором мы обычно игрывали по вечерам, интересовал его куда больше. За лучшее сочинение о происхождении языков. Трактат о происхождении языка, 1772 год, был написан Гердером на соискание премии, объявленной Берлинской академией наук, каковой он и был удостоен. Гердер, с одной стороны, оспаривал точку зрения богослова Зюсмельха, 1707-1767 года жизни, утверждавшего, что язык божественного, а не человеческого происхождения. А с другой – взгляд рационалистов, полагавших, что язык – сознательное изобретение человеческого разума, подтвержденное своего рода сговором, чуть ли не общественным договором. Согласно Гердеру, язык возник из естественных способностей человека и постепенно складывающихся потребностей людского племени. Несмотря на весьма неприятное и болезненное лечение, наш Гердер не утратил своей живости. Только она становилась все менее благотворной. Он уже не мог написать письма или попросить о чем-нибудь без злой насмешки. Так, например, однажды он написал мне. «Если ты брутовы письма найдешь в цицероновых письмах, тех утешителей школ, что на гладко обструганных В полках пышностью тешат твой взор, тешат внешностью больше, чем сутью, будь ты потомок богов или готов, или попросту грязи, гете пришли их ко мне. В этом шутливом, но не слишком удачном послании содержится непереводимый каламбур на фамилию Гетта. Каковая происходит якобы то ли от богов, готар, то ли от готов, готан, то ли от грязи, кот. Не очень-то деликатно было так подшучивать над моей фамилией. Имя человека не плащ, болтающийся у него на плечах, который можно прилаживать и одергивать. Но плотно, точно кожа, облегающая платье. Его нельзя скоблить и резать, не поранив самого человека. Зато первый упрек был небезоснователен. Я привез с собою в Страсбург и выставил на чистенькой полочке вымененные у Лангера книги, а также разные красивые издания из библиотеки моего отца с благим намерением пользоваться ими. Но где было взять время, если я дробил его на сотни всевозможных занятий? Гердер, с большой любовью относившийся к книгам, ибо они были ему нужны всякую минуту, при первом же посещении заметил мое прекрасное собрание, но заметил также, что я до него не дотрагиваюсь. Заклятый враг всего показного и хвастливого, он не приминул меня этим уколоть. Мне вспоминается еще одно насмешливое стихотворение которое он прислал мне однажды вечером после того, как я долго рассказывал ему о Дрезденской галерее. Правда, я еще не проник в высокий смысл итальянской школы, но мне очень понравился Доминика Фетти, превосходный художник, хотя и юморист, а следовательно, живописец не первого ранга. Доминика Фетти, более принято Фетти, 1589-1624 годы жизни, итальянский художник-жанрист, который нравился Гёте, быть может потому, что несколько напоминал ему нидерландцев. Духовные темы в его время считались обязательными, и он писал сюжеты, заимствованные из притч Нового Завета, весьма своеобразно, со вкусом, с добродушным юмором, что приближало их к обыденной жизни. Столь же остроумные, сколи наивные детали его композиций, живо созданные свободной кистью, приняли меня. Гердер осмеял мой ребяческий восторг в следующих словах. О сочувствии речь заведя. Вспомнить должен художника я. Домиником он Фетти зовется, за библейские притчи берется. В сказки глупые для детей он превращает их кистью своей. Как же мне не сочувствовать ей? Я мог бы привести еще немало таких веселых или нелепых, смешных или горьких шуток. Они не сердили меня, хотя были мне неприятны. Но так как я умел ценить все, что способствовало моему развитию, то скоро свыкся с ними и старался только по мере моих тогдашних возможностей отличать справедливые укоры от несправедливых придирок. И потому редкий день не был для меня плодотворен или поучительным. Поэзия открылась мне теперь совсем с иной стороны, чем раньше, наполненная совсем иным смыслом, и именно таким, который многое говорил мне. Поэтическое искусство евреев, весьма остроумно трактованное Гердером, так же, как и его предшественником Лаутом, народная поэзия, истоки которой он заставлял нас отыскивать в Альзасе, древнейшие памятники устного творчества. Все это свидетельствовало о том, что поэзия – дар, свойственный всему миру и всем народам, а не частное наследственное владение отдельных тонких и образованных людей. Поэтическое искусство евреев, весьма остроумно трактованное Гердером. Гердер посвятил этой теме целый ряд исследований, начиная с древнейших памятников человечества – 1774 год. Лаут Роберт, 1710-1783 годы жизни. Известный английский филолог, дававший не только богословскую, но и эстетическую оценку книг Ветхого Завета. Народная поэзия, истоки которой он, Гердер, заставлял нас отыскивать в Эльзасе, Известно, что Гердер знакомился с немецкими народными песнями по книгам и старинным рукописям, тогда как Гёте напротив записывал их, преимущественно баллады, со слуха, воспроизводя и мелодии, на которые они пелись. Тем самым Гёте предвосхитил новейшие методы фольклористов XIX и XX веков. Ряд его записей Гердер включил в свой сборник «Голоса народов» песнях. Среди них также и оригинальные стихотворения Гёте, написанные в подражание народным песням «Фульский король», «Дикая роза» и другие, приняв их за подлинные. Я с жадностью глотал все это, и чем я становился восприимчивее, тем щедрее делался Гердер, и тем более интересные часы проводили мы вместе». При этом я старался не забросить своих естественно-исторических занятий. А так как время всегда можно найти, была бы охота правильно распределить его, то я нередко делал в два-три раза больше положенного. Содержание этих немногих недель нашей совместной жизни было так богато, что я смело могу сказать, все в дальнейшем осуществленное Гердером тогда уже было намечено в зачатке. Мне же на долю выпало счастье пополнить, расширить, увязать с более высокими проблемами все, о чем я до сих пор думал, что изучал и усваивал. Будь Гердер более методичен, он и впредь остался бы для меня бесценным руководителем на этом пути. Но он скорее был склонен испытывать и побуждать, чем наставлять и руководить. Так он впервые познакомил меня с сочинениями Гамана, которые я ценил очень высоко. Гаман Иоган Георг 1730-1788 года жизни ⁇ философ и критик, противник рационализма эпохи просвещения, оказавший большое влияние на Гердера и поэтов Бури и Натиска. Подробнее Гёте пишет о нем в 12 книге. Но вместо того, чтобы разъяснить мне их и сделать понятными направления и склонности этого необыкновенного ума, он обычно только потешался над моими судорожными попытками добраться до понимания этих севилиных листов. Меж тем я чувствовал, что сочинения Гамана чем-то пленяют меня, и отдавался их воздействию, не сознавая, откуда оно берется и куда ведет. Вскоре наша совместная жизнь омрачилась. Лечение тянулось дольше обычного срока. лопштейн видимо, растерялся и начал повторять свои методы лечения. Казалось, всему этому не будет конца, да и Пегелов тихомолку признавался мне, что на благополучный исход надежды мало. Гердер стал нетерпелив и раздражителен. Ему уже не удавалось сохранять свою энергию, и он тем более ограничивал себя, что неудача этого хирургического вмешательства приписывалась излишнему умственному напряжению и его постоянно оживленному, даже веселому общению с нами. Как бы там ни было, но искусственный слезный канал не образовался, и желаемое сообщение не устанавливалось. Для того, чтобы не ухудшить положение, необходимо было дать затянуться ранее. и Если нельзя было не девиться стойкости Гердера при столь мучительной операции, то его меланхолическое мрачное примирение с мыслью всю жизнь страдать от этого врожденного физического недостатка имело в себе нечто подлинно возвышенное, и он навеки приобрел уважение тех, кто любил его и был с ним в то время». Этот недостаток, портивший его столь значительное и красивое лицо, особенно раздражал его и потому, что в Дармштадте он познакомился с очень достойной девушкой и заслужил ее благосклонность. В Дармштадте он познакомился с очень достойной девушкой. Речь идет о Каролине Флаксланд, будущей жене поэта и лечению это решил подвергнуться главным образом из-за того, чтобы на обратном пути предстать более жизнерадостным, свободным и красивым перед тою с которой он уже наполовину обручился, и тем вернее вступить с ней в нерушимый союз. Он спешил уехать из Страсбурга, но так как его пребывание здесь оказалось столь же дорогостоящим, сколь и неприятным, то я занял для него известную сумму денег, которую он обещал прислать к назначенному сроку. Меж тем время шло, а деньги не прибывали. Мой кредитор, правда, не тревожил меня, но тем не менее я несколько недель находился в весьма неловком положении. Наконец пришло письмо и деньги, но Гердер и тут остался верен себе. Вместо благодарности и просьбы о прощении Оно содержало только насмешливые вирши. Другого это могло бы сбить с толку и обидеть, но меня нисколько не задело, ибо я успел составить себе высокое понятие о достоинствах Гердера, и ничто уже не могло повредить ему в моих глазах. Но так как никогда не следует говорить о своих и чужих недостатках, тем более публично, не имея в виду принести кому-нибудь пользу. Я позволю себе присовокупить здесь несколько необходимых замечаний. Благодарность и неблагодарность принадлежат к явлениям нравственного мира, встречающимся на каждом шагу и никогда не дающим покоя людям. По-моему, следует различать отсутствие чувства благодарности, неблагодарность и нежелание быть благодарным. Первое. Прирожденное свойство человека ⁇ оно возникло из способности к забвению дурного и хорошего, а это единственная возможность продолжать жизнь. Человек для сколько-нибудь сносного существования нуждается в таком бесконечном количестве внутренних и внешних предпосылок, что если бы он захотел всегда отдавать заслуженную благодарность Солнцу и Земле, Богу и природе, предкам и родителям, приятелям и друзьям, то у него не хватило бы ни времени, ни чувства для восприятия новых благодеяний. Но если дать чрезмерную волю такому своему легкомыслию, возобладает холодное равнодушие, и в конце концов на благодетеля ты начнешь смотреть как на стороннего человека, которому, собственно, можно и нанести вред, если тебе самому это пойдет на пользу. Вот единственное, что можно назвать неблагодарностью в прямом смысле слова, и происходит она от грубости чувств, которая всегда берет верх в необузданной натуре. Но нежелание быть благодарным, способность за благодеяние отплачивать угрюмым, досадливым молчанием, встречается редко, и только у людей выдающихся да еще таких, которые родились в низшем сословии или в беспомощной бедности, и, сознавая в себе большие задатки, тем не менее с детства вынуждены были пробиваться шаг за шагом, принимая со всех сторон помощь и поддержку. Неуклюжесть благодетелей временами делает такую помощь для них нестерпимой, ибо принимают-то они земные блага, а платить за них должны достижениями высшего порядка. О каком же уравнении можно здесь говорить? Лессинг, в лучшую свою пору обладавший ясным пониманием практической жизни, однажды высказался на этот счет грубовато, но остроумно. По-видимому, речь здесь идет о прозаической басне Лессинга Мальчик и змея. Гердер же отравлял себе и другим самые светлые дни, ибо и впоследствии не сумел силой духа побороть угрюмую раздражительность, которая неизбежно овладела им с смолоду. Такое требование вполне можно обратить и к себе самому, ибо природа, всегда и неустанно помогающая человеку уяснить себе свое внутреннее состояние, охотно спешит на помощь и его способности к самовоспитанию». В некоторых вопросах воспитания право же не следует огорчаться из-за иных недостатков и далеко ходить за средствами их искоренения. Ибо многие пороки человек сам может изжить легко и играючи. Благодарность тоже можно обратить в простую привычку, которая со временем станет потребностью. В биографическом очерке подобает говорить о себе. От природы... Я неблагодарен так же, как и другие люди. На мгновение вспылив или рассердившись, я легко могу забыть об оказанном мне благодеянии и выказать самую откровенную неблагодарность. Чтобы бороться с этим, я приучил себя постоянно вспоминать, как и откуда получена любая вещь, которой я владею. Подарок ли это, купил ли я ее или приобрел путем обмена. Показывая свои коллекции, я вменил себе в обязанность с благодарностью вспоминать людей, через посредство которых в них попала та или иная вещь. Более того, помнить о любой случайности, о самом отдаленном указании или содействии, помогшем овладеть предметом, который сделался мне столь драгоценен. Таким образом, все вокруг нас начинает одушевляться. Вовсюду мы усматриваем духовную и любвеобильную генетическую связь, а живое представление о прошлом возвышает и обогащает настоящее. Дарители воскресают наши памяти, с их образами связываются приятные воспоминания, неблагодарность становится невозможной, оплата добром за добро доступной и легкой. Попутно мы начинаем вспоминать и о том, что не является объектом чувственного обладания, и с удовольствием размышляем о происхождении благ более высоких.